«И... и что же ты от меня хочешь, Йорган?» Запнувшись в очередной раз, заворожённая его пронзительным взглядом произнесла я. «Какой помощи ожидаешь?» «Мне надо знать, кто призвал ту драконицу. До второго появления наших драконов после сорванного призыва может пройти от нескольких дней до нескольких недель. Я таком читал, так что...» «Что? Зачем ты так на меня смотришь?» Хотела спросить у него, но не стала. Боялась услышать его ответ. Но даже не задав вопрос, я всё равно его узнала. «Мне искренне жаль, что это не ты», — произнёс принц. «Ты понравилась мне с первого взгляда, Шань». Но боги рассудили иначе. На это я вытаращила глаза, но Йорган тем временем продолжал, и голос его стал безжалостным. «Девушек на первом курсе всего шесть. Это не ты, Шань» хотя твоя морская драконица поразила меня в самое сердце, как и ты сама». «Прекрати», — пробормотала я, и принц кивнул, соглашаясь. «Это не Лина Вестли», — продолжил он. «У неё в роду были Нари, и она нисколько это не скрывает». «Не скрывает», — эхом отозвалась Е. «Значит, однажды она призовёт морского дракона». Я тоже так думала, хотя Лина сопротивлялась этой идее. «Надеюсь, это не Армелия и Нарис». Усмехнувшись, продолжил Йорган. «Иначе я буду подозревать, что боги возненавидели с рождения, раз уж уготовили такую судьбу. Про Трейны и Мэйра я ничего не знаю, они как-то прошли мимо меня». «О, не скажите, ваше высочество», — отозвалась я. «Эти двое ходят за вами по пятам, как преданные собачки. С первого дня вашего появления в Академии». «Шани», — предупредил он. Мы договаривались, никакого больше вашего высочества в стенах Академии». На это я пожала плечами, а принц продолжал. «Надеюсь, боги меня милуют, и это всё-таки не Трейн и не Мэйра. Но теперь подходим к самому главному, вернее, к главной». Он вздохнул. «Селеста деловей». Я вздрогнула, заморгала, не совсем понимая. «При здесь Селеста?» «Погоди, неужели ты думаешь, что ту драконицу призвала она?» «Вообще-то я считал, что вы с ней подруги», — отозвался принц. «И ты скажешь мне об этом сама». «Мы — подруги?» — изумилась я. «Нет, это не так». Но всё же не стала ему говорить, что Селеста ненавидит меня искренне и от всего сердца. Причём ещё Снайрин. И пусть я не сделала ей ничего плохого, она считала меня источником всех своих бед. «Шаня, я видел, как ты с ней разговаривала», — терпеливо произнёс Йорган. Селеста сидела и плакала на песке. Думаю, из-за сорванного призыва. Я должен был к ней подойти. «Но ты не смог», — констатировала я. «Тоже из-за сорванного призыва. Скорее, из-за того, что я рассердился на богов». «Из-за чего?» «Из-за того, что это была не ты», — просто отозвался он. «А кто-то другой. Но мне надо знать это наверняка. Не могла бы ты». Он остановился и уставился мне в глаза. «Что ты хочешь, чтобы я сделала, Йорган?» Едва не плача, спросила я, чувствуя себя в полнейшем тупике. Хотела сказать, чтобы он немедленно прекратил так смотреть и оставил меня, наконец-таки, в покое. «Не надо меня мучить, я прекрасно справляюсь с этим и сама». И ещё заявить ему, что ту вторую драконицу призвала вовсе не Селеста деловей, а рыдала она на песке совсем по другой причине. Но я не могла. Не могла. У меня не поворачивался язык, потому что я пребывала в ужасном раздрае. Непонимающая, недоумевающая, да еще из бездно идущие по моим следам. Мне надо быть уверенным, терпеливо произнес он. В том, что ту драконицу призвала именно леди Деловей. Или же в том, что это была не она, ша, не погоди. Йорган с тревогой посмотрел мне в лицо. Что с тобой? С тобой все хорошо? Со мной все плохо, честно сказала ему но принц уже ничего не успел спросить, потому что нас обнаружила Армелия Энарис, прогулявшая занятие у магистра Муровица. Зато она успела переодеться в ярко-золотое платье и заново подвести глаза и накрасить алым губы, а ещё обзавестись амнезией, потому что сделала вид, будто забыла дорогу в столовую. Не мог бы принц туда её проводить. И тут же появились ещё трое девушек со второго курса, а потом и двое с четвёртого, у которых только что закончилось занятие. Их задержали, и они, похоже, тоже позабыли путь к еде. «Просто ужасающая эпидемия амнезии», — пробормотала я. «Надо уносить поскорее ноги, чтобы эта зараза не перекинулась ещё и на меня». Но принц, окружённый поклонницами, меня не расслышал. «Шань, ты идёшь обедать?» — спросил он. «Не иду», — сказала ему. «У меня немного другие планы». «Куда ты?» — нахмурился он. «В библиотеку», — ответила я. «Куда же ещё? Кто-то же должен учиться на нашем курсе». Заодно мне не помешало бы поговорить с Кайрином, но докладывать об этом принцу я не собиралась. Правда, где искать принца Нари я не знала. От безысходности постучала в дверь его кабинета, хотя видела, что тот закрыт на ключ. Ответа, конечно же, не дождалась, поэтому вышла из главного корпуса и направилась в библиотеку шла, пытаясь привести метавшиеся мысли и разрозненные чувства в порядок. Но у меня ничего не получалось. После произошедшего на призыве разговора с Йорганом и сказанного магистром Моровицем, внутри всё словно перевернулось ног на голову и не спешило возвращаться на место. «Только тебя сейчас мне не хватало», — пробормотала я, завидев Лукаса Равенмора, шедшего навстречу по параллельной дорожке. Был он в окружении щебечущих поклонниц и старшекурсниц, и поэтому, наверное, меня не заметил. Я же решила, что встречу с ним уж как-нибудь переживу, но позже. Мне так и так надо было расспросить его о деде, медальоне и табакерке. Но сперва не помешают успокоиться и привести голову в порядок. Поэтому я юркнула в кусты. Довольно колючие, надо признать. Выбралась из них через несколько минут, когда Лукаса и его девицы след простыл. Затем снова потащилась к библиотеке, вытаскивая из платья за одной ладони острые шипы. И думала всё о том же. Рассказать ли Йоргану, что это была моя драконица, та самая воздушная? Или дождаться появления и окончательного единения сознаний? Или же мне всё почудилось? Потому что ни одна, ни вторая больше не отзывались, напрасно я обращалась к ним мысленно. Возле входа в библиотеку я закрыла глаза и попробовала обратиться вслух. Но ничего не произошло, и никакого отклика я не почувствовала. Разве что едва не получила распахнувшейся дверью по носу. «Прости», — пробормотал парень со старшего курса, вышедший из библиотеки. «Не знал, что ты здесь стоишь. Кстати, ты странно выглядишь», — заявил он. «Угу», — сказала я ему. «Я всегда такая». И вошла внутрь, надеясь забиться в уголок и провести там полчаса до начала следующего занятия конечно же, отыскав заветную книгу с жизнеописанием Веледы Виллард, которую порекомендовал мне магистр Моровец. «О, мисс Гордон!» — стоило меня завидеть, расстроенным голосом произнесла библиотекарша. У нас с ней, кстати, сложились самые замечательные отношения. А я как раз собираюсь закрываться. Отпросилась на этот день, потому что моя дочь. «У меня родилась третья внучка», — добавила она с гордостью. Я искренне ее поздравила, сказав, что тогда приду завтра. У вас печальное лицо Шанея, заметила библиотекарша, я могу задержаться еще минут на 10. Какую бы книгу вы хотели взять? И распахнула толстенный реестр. Через пять минут я прижимала к груди тяжеленный фолиант в древнем переплете, и эту книгу, по словам библиотекарши, не брали вот уже лет 15, а то и больше. «Если хотите, можете подержать её у себя до завтрашнего утра», — добавила она. «Обычно мы не позволяем ничего выносить из библиотеки, но...» «Конечно же, я захотела». Попрощавшись с библиотекаршей и наказав передать привет и наилучшее пожелание её дочери, вышла наружу и уселась на лавочку в тенечке. Прикинула, что здесь ничем не хуже, чем в библиотечном зале или в общежитии. До следующего занятия оставалось ещё минут двадцать, так что... Книга раскрылась на середине, словно хотела мне что-то показать, вернее, кого-то. Это был портрет девушки, а надпись под ним гласила «Сделан во время учёбы Виледы веларт в Академии драконов Керна. Художник неизвестен». «Возможно, он и был неизвестен», — подумала я, но определённо в неё влюблён. Либо Виледа Веларт очень много для него значила. Я смотрела на удивительно точно прорисованный портрет который, кажется, дышал жизнью, хотя с момента его создания прошло уже несколько сотен лет. Девушка с длинными, тёмными и немного волнистыми волосами и серьёзным взглядом. Цвет глаз разобрать невозможно, но я почему-то была уверена, что они синие, такие же, как и у меня. Упрямый подбородок, твёрдой линии полных губ, чуть вздёрнутый небольшой нос. Чем дольше я смотрела на портрет, тем меньше у меня оставалось сомнений. Впрочем, их не было с той самой секунды, когда я её увидела. Веледа Вилард и я были на одно лицо. Так вот, на кого я похожа. Пробормотала я, закрыв книгу. И вот почему бездна меня не тронула. С другой стороны. Если Веледа Вилард поставила точку в этой истории, остановив зло, тогда почему, вернувшись в этот мир, оно меня пощадило? Как ему могла быть дорога так-то? буквально его уничтожил? Ответов у меня не имелось, поэтому я спрятала книгу в сумку и осталась сидеть на лавочке. Думала обо всём на свете, пока ко мне не подошёл Кайрин и не уселся рядом. Покосился на яркое солнце, после чего произнёс, что тень быстро уходит. И времени у нас всего несколько минут. Затем произнёс. «Я искал тебя, Шани. В столовой тебя не было, и мне сказали, что если я где и найду мисс Шанай Гордон, так это в библиотеке». Он улыбнулся, после чего добавил. «Нам нужно поговорить о твоей драконице». Я кивнула, подумав. «Сначала принц Йорган, а теперь и Кайрин». Не хватало только, чтобы бездна явилась ко мне с объяснениями или вопросами. Ну что же, в голове у меня царил такой хаос, что её бы тоже я выслушала с интересом. Но бездна не спешила присоединяться к нашей беседе на лавочке. А я снова задумалась. Опять же, о Велиде Виларте и ещё о том, кем был тот человек, её нарисовавший. Была ли она к нему неравнодушна, как и он к ней? Шаани. Негромко позвал меня Кайрин. Я поморгала, похоже, погрузившись в свои мысли, ненадолго выпала из происходящего. И теперь он с тревогой вглядывался мне в глаза. «У тебя отсутствующее выражение на лице», — констатировал Наря. И я прекрасно понимаю, что косвенно причастен к твоему состоянию. Правда?» — растерянно отозвалась я. Мне казалось, что дело было вовсе не в нём. По крайней мере, не сегодня. «Прости, что оставил тебя на берегу», — покаялся он. «Я должен был быть рядом и поддержать в трудный момент. Рассказать, что сорванный призыв — это вовсе не приговор. И твоя драконица непременно приплывёт ещё раз». И прилетит. Промелькнула у меня в голове. Вторая тоже должна прилететь, раз уж она появилась во время призыва. Но я промолчала. Смотрела на Кайрину, на его красивое и при этом волевое лицо. Думала о том, как много нас с ним связывало, и что это тянулось из раннего детства. Но мы с ним принадлежали к разным народам, единственное, что нас могло объединить, — это наши морские драконы. Зато была ещё и воздушная которая могла нас разъединить. И даже похлеще, чем это сделал отец Каэрин, владыка Нарь. Я знаю. Вновь выбравшись из запутанного клубка собственных мыслей, сказала ему. Мы читали об этом в учебнике на одном из твоих занятий. Он снова кивнул. Но ты так и не спросила, почему я тебя бросил на берегу. Хотя я ожидал заслуженного упрёка. Улыбнулся Каэрин, а я подумала. Странно. Почему он всё время улыбается? Ведь радоваться-то особо нечем. Моя драконица уплыла, и непонятно, когда вернётся вновь. Зато бездна пробудилась, раздаёт свои табакирки направо и налево и идёт за мной по пятам, дыша в спину. А ещё владыка наказал Кайрину меня покинуть, как только я смогу защитить себя сама. И это произойдёт со дня на день. «Хорошо, спрошу», — отозвалась я. «Магистр Варшайлин» почему вы бросили не только меня, но ещё и свой курс? В небе был настоящий хаос, а на берегу ничуть не меньше. Никто и ничего не мог понять, и, кажется, все до сих пор пребывают в полнейшем недоумении. А принц Йорган, кстати, один из драконов был его, собирается заставить своего крылатого ящера извиниться, когда тут явится ещё раз. Кайрин усмехнулся. Я не удержался, — признался он. И нисколько себя не оправдывая. Но я увидел нечто такое, чего не ожидал. По крайней мере, не возле керны и не на территории людей. И что же это было? «Морская драконица королевской крови», — произнёс он. «Очень редкий вид, Шань. Настолько, что у нас его считают вымирающим». «А как же твой варок? не удержалась я от вопроса. «Разве он не королевской крови, как и ты?» Кайрин покачал головой. Варрак довольно крупный для драконов, но всё-таки он принадлежит к обычному виду. Хотя в нём есть их примесь. Но то, что произошло. Шани, твоя драконица, из тех, кого моё племя не видело много сотен лет. Ты в этом уверен? — удивилась я. Слабенько так удивилась, на троечку, кажется. Почти исчерпав весь свой запас. Кайрин пожал плечами, затем произнёс, что почти. То есть ты всё же её не догнал? Пытался, просил остановиться, но, боюсь своим энтузиазмом, я спугнул её ещё сильнее. Довольно сложно догнать драконицу этого вида, которая не хочет, чтобы это произошло, а заодно возмущена происходящим. Я потерял её на выходе из гавани, но то, что я видел, хочу тебе сказать, что она великолепна. «Спасибо», — отозвалась я. Тут в голову снова пришла картинка с Веледой Вилард а ещё слова магистра Моровица о том, что именно она призвала двух драконов. Но что это может означать? И почему ко мне явилась именно такая драконица, а не другая? Но Кайрин ни в чём не был уверен до конца. Она скоро вернётся, Шань. Может, через несколько дней. Может, через пару недель или месяцев. Но вы непременно объедините свои сознания уже навсегда. И тогда многое станет ясным. И что дальше? Допустим, это та самая драконица. Накладывает ли на меня какие-то обязательства её королевская кровь? И ещё то, что она морская, как и. Мне не хотелось ему подсказывать, а заодно спрашивать, уж не почувствовала ли Варрак в ней свою пару. Я думала о том, что Кайрин скажет мне об этом сам, как недавно сделал Йорган. Или не скажет, потому что Варрак ничего не почувствовала, а Кайрин гонялся за моей драконицей. Лишь потому, что она настоящая диковинка даже для морского народа. Какое-то время он смотрел мне в глаза, а затем произнес фразу на своем певучем языке: Что это такое? спросила я. Солнце уже высоко, и скоро твое лицо засияет ярче дневного диска. Перевел он. Думаю, нам пора идти. Не стоит опаздывать на занятия. Ни тебе, ни мне. Кайрин, объяснись, при чём тут солнце? При том, что в будущем тебе не помешают уроки нашего языка. Вот что он заявил напоследок. А затем поднялся с лавочки, от которой почти ушла тень. Попрощавшись, настоятельно велел мне отправляться на занятия, тогда как сам зашагал к южному спуску, где у него была тренировка для призвавших морских драконов. Тогда как я обескураженно смотрела ему вслед.